«Шайка сообщников. Любовь — воровка. Весна — укрывательница». Гуимплен был в смятении. Дурному поступку предшествует нечто вроде испарений зла, от которых задыхается совесть. Искушаемую честность мутит от зловоний преисподней. Поры, вырывающиеся оттуда, служат предупреждением для сильных и дурманом для слабых. Гуимплен испытывал это таинственное недомогание.